Глава 7. Завещание. Совершенно разнородные ощущения волновали Габриэля, Родена и отца де Гриньи при входе в красную гостиную. Габриэль, бледный и грустный, с болезненным нетерпением ждал, когда ему можно будет уйти. Он чувствовал себя избавленным от большой тяжести с той минуты, как с помощью нотариуса и акта он передал со всеми законными гарантиями свои права Аббату де Гриньи. Ему и в голову не приходило, что де Гриньи воспитал его и заставил вступить с помощью святотатственного обмана в духовный сан для того лишь, чтобы привести к такому счастливому концу свою темную интригу. Габриэль считал, что руководствуется только деликатным желанием расплатиться за оказанные благодеяния. Он, как ему казалось, сам без принуждения сделал этот дар несколько лет тому назад и почел бы низостью отказаться от своих слов. Достаточно горько было выслушивать уже упреки в трусости, чтобы подвергать себя еще подозрениям валчности. Только редкая и исключительно благородная натура Габриэля могла сохранить такое тонкое понимание чувства честности среди растлевающего влияния изуитского воспитания. Но ледяная атмосфера, в которой протекло его детство, по счастью, подобно тому, как холод замораживая предохраняет от гниения, только притупила на время, но не испортила его благородные качества, которые могли сразу же воспрянуть в живительном и горячем воздухе свободы. Отец до Гриньи гораздо сильнее взволнованный, чем Габриэль, старался извинить свое смущение печалью, охватившей его при мысли о разрыве воспитанника с общиной. Роден, как всегда спокойный, владеющий собой, с тайным гневом смотрел на видимое волнение отца до Гриньи, которое, несомненно, бросилось бы в глаза всякому человеку, менее доверчивому, чем Габриэль. Но, несмотря на это показное хладнокровие, Социус, с не менее жарким, чем его начальник нетерпением, ждал благополучного исхода этого важного дела. Самуэль был поражен. Кроме Габриэля не являлось больше никаких наследников. Конечно, этот молодой человек внушал глубокую симпатию, но он был священник, и с ним, значит, должно было угаснуть имя Ренепонов. Кроме того, трудно было в этом случае ожидать, что это громадное состояние, так трудолюбиво скапливаемое, получило бы желательное для завещателя употребление. Все действующие лица этой сцены стояли у круглого стола. Когда по приглашению нотариуса все стали садиться, Самюэль сказал, показывая на реестр, переплетенный в черную шагреневую кожу. «Мне приказано было положить эту книгу здесь. Она заперта». После прочтения завещания я вручу господину нотариусу ключ от нее. «Эта мера указана в примечаниях, присоединенных к завещанию», сказал господин Дюминиль. «Когда оно в 1682 году было вручено господином Томасом Лессемилье, королевским советником, нотариусу Шатле в Париже, жившему в то время на Королевской площади номер 11?» Говоря это... Господин Дюминиль вынул из красного софьяного портфеля большой пакет из пожелтевшего от времени пергамента. К пакету на шелковой нитке был дополнительно прикреплен еще один пергаментный лист. — Господа, — сказал нотариус, — если вам угодно будет сесть, то я прежде всего прочту эту заметку, указывающую все формальности, которые должны быть выполнены при вскрытии завещания. Нотариус, Дегриньи, Раден и Габриэль заняли места. Габриэль, поместившийся спиной к камину, не мог видеть висевших по его сторонам портретов. Самюэль, несмотря на приглашение нотариуса, остался на ногах. Он стоял за стулом господина Дюминиля, который начал чтение. «13 февраля 1832 года. Мое завещание должно быть снесено в улицу Святого Франциска, номер 3. Ровно в 10 часов утра дверь красной гостиной будет открыта для моих наследников».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 и они прибудут до полудня 13 февраля в улицу Святого Франциска». Прочитав эти слова и громким голосом, нотариус заявил. «Господин Габриэль Франциск Мари де Ринепон, священник, подтвердивший нотариальными актами свое происхождение, с отцовской стороны от семьи Ренипон и приходящийся праправнуком-завещателю, находится здесь пока единственным представителем наследников».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 На коленях он держал свою старую шляпу, на дне которой, прикрытой грязным клетчатым платком, лежали его часы. Чутко настороженное внимание социуса все время раздваивалось. Он то прислушивался к малейшему шуму, доносившемуся из-за дверей, то наблюдал за медленным движением часовой стрелки, казалось, торопя ее гневным взглядом своих маленьких глаз. Трудно было выразить, с каким нетерпением он ждал наступления полудня. Нотариус развернул пергамент и среди глубочайшего молчания внимательных слушателей начал читать следующее. «Деревня Вильтонес, 13 февраля 1682 года. Я решился избавиться смертью от позора ссылки на каторгу, которой меня приговорили как вновь впавшего в ересь неумолимые враги моей семьи». Жизнь без того была мне слишком горька со времени смерти сына, погибшего жертвой таинственного преступления. Бедный Анри, он умер всего девятнадцати лет, его убийцы остались неизвестными. Нет, я их знаю, если можно верить предчувствиям. Чтобы сохранить состояние этому ребенку, я сделал вид, что отрекаюсь от протестантской религии. Пока он был жив, я строго исполнял все требования католической веры. Как не возмущала меня эта ложь, но дело шло о благе любимого существа. Когда его убили, терпеть насилие над собой стало мне больше не в моготу. За мной шпионили, меня обвинили и судили как неисправимого еретика. Все мое состояние было конфисковано, самого же меня приговорили к каторжным работам. Ужасное время, рабство и нищета, кровавый деспотизм и религиозная нетерпимость. Как сладко покидать жизнь. Не видеть больше ни таких страданий, ни такого горя. Какой покой. И через несколько часов я буду испытывать этот полный покой. Я умру. Но надо подумать о тех из моих близких, кто останется в живых. Лучше сказать, кто останется жив. В иные, быть может, лучшие времена. От всего моего состояния у меня осталось только 50 тысяч кюм. Я доверил их своему другу. Сына у меня больше нет, но есть много родных, изгнанных рассеянных по свету. Разделить между ними эти пятьдесят тысяч было бы для них слишком ничтожной помощью. Я поступил с этими деньгами иначе. Сделал я это по совету человека, которого почитаю за живое воплощение божества на земле. Его разум, мудрость и доброта почти божественны. Два раза в жизни видел я его. Оба раза при самых мрачных обстоятельствах. Два раза я был обязан ему своим спасением. Однажды он спас мою душу, в другой раз — жизнь. Увы, он спас бы, может быть, и моего сына, но он явился слишком поздно, слишком поздно. Прежде чем со мной расстаться, он хотел уговорить меня не умирать, потому что ему было известно все, но голос его был бессилен. Я чувствовал себя слишком разбитым, угнетенным и несчастным. Странное дело. Когда он уверился в моей непоколебимой решимости покончить с жизнью, у него невольно вырвался горький намек, как будто он завидовал мне, завидовал моей смерти. Разве он был осужден на жизнь? Да, он сам себя присудил жить, жить на пользу человечества. А между тем жизнь ему, видимо, была в тягость — Я помню, с каким отчаянием, с какой болезненной усталостью он воскликнул однажды, «О, жизнь, жизнь! Кто избавит меня от нее?» Нелегка же она ему была. Он ушел. Его последние слова заставили меня с ясным спокойствием ждать смертного часа. И благодаря ему моя смерть не будет бесплодна. Благодаря ему эти строки, начертанные рукой человека, который через несколько часов перестанет существовать, Бородят, быть может, спустя полтораста лет великие и замечательные дела. Да, великие и благородные дела. Если моя воля будет набожно выполнена потомками, потому что к ним держу я свою речь, для того чтобы они поняли и оценили мою последнюю волю, волю, которую я умоляю их выполнить, их, теперь еще не существующих на земле и находящихся в небытии,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 Приведенный в ужас тайны, который он невольно стал участником и значение которой вполне ему выяснилось во время смерти лучшего из королей, мой прадед не только вышел из общества иезуитов, но и совсем порвал с католической религией, согласный, как казалось ему, со злодействами этого общества и сделался протестантом. Неопровержимые доказательства союза между двумя членами ордена иезуитов и Равальяком —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 Были мною нарисованы на память и помещены в красной гостиной дома в улице Святого Франциска. Надеюсь, что они станут у моих потомков предметом благодарного культа. Габриэль все внимательнее и внимательнее прислушивался к чтению. Он глубоко задумался над таким странным совпадением, что полтораста лет тому назад его предок также порвал связь с иезуитами, как час назад порвал эту связь и он. И что с минуты этого разрыва, происшедшего два века тому назад, длилась ненависть изуитов к его семье. Не менее странным казалось ему и то, что наследство, вручаемое ему через полтора-ста лет, было наследством после человека, сделавшегося жертвой изуитов, и что это самое состояние, благодаря его дарственной, снова попадало в руки тех же изуитов. Когда нотариус прочел строки, относящиеся к портретам, молодой священник, сидевший так же, как и отец Гриньи к ним спиной, невольно обернулся. Едва он взглянул на портрет женщины, как испустил крик изумления почти ужаса. Нотариус прервал чтение и с беспокойством взглянул на Габриэля.